Глава восьмая. Натан Похититель детей наблюдал, как уличные фонари один за другим пробуждаются к жизни. Стемнело рано. Мелкая морось. Непрестанно сыпалось с неба. Густые тени высоких жилых домов сдвинулись, слились в одну. Вокруг больше не было ни души. Но Питер отказывался признать, что и этот день пропал даром. Пока капитан рыщет по Авалону, он не мог позволить себе потерять еще один день. Он миновал один ряд домов, за ним другой, третий. Вдруг он заметил две фигурки, избегая света фонарей, они шмыгали из тени в тень. Даже отсюда, с другой стороны двора, Питер разглядел, можно сказать, учуял беглецов. Лицо его расплылось в широкой улыбке. Игра началась. Похититель детей проследовал за ними до подъезда большого дома, и скользнул под лестницу. В Подъезде воняло мочой и блевотиной, плесенью и гнилыми отбросами. Стараясь не дышать носом, Питер прижался к стене и укрылся в тени. Мальчишки тревожно з а ш е п т а л и с ь Теперь в тусклом свете Питер смог разглядеть, что это братья: старшему лет пятнадцать-шестнадцать, младшему не больше двенадцати. На лбу старшего красовалась ссадина, левый глаз заплыл. Джинсы на коленях были разорваны и измазаны кровью. Ясно, кто-то избил. Что делать будем? – спрашивал младший. Просто расскажем все, как есть. Ни за что, Натан. А что мы еще можем? Думаешь, он поверит? Голос Натана зазвучал громче, а с громкостью усилилась и тревога в нем. Это ж была его дурь, а виноваты окажемся мы, а вдруг он вообще решит, что мы ее стырили. Всё та же история, подумал Питер. Наркотики. В эти времена причиной неизменно были наркотики. Но Питер многое повидал на своем веку и прекрасно знал, род людской не нуждается в поводах для жестокости и убийства. Не будь наркотиков, непременно нашлось бы что-то еще. Ш, ш ш Старший украдкой взглянул наверх и обнял младшего за плечи. Спокуха, у старшего все схвачено. Я с Генри в близких. Он работает с нами. Если он, черт возьми, хочет получить с этих козлов свои деньги, придется ему за нас вписаться. Скажешь не так? Старший из мальчишек старался держаться нагло, уверенно, будто у него и вправду все схвачено. Но Питер ясно видел, он напуган не меньше, чем младший брат, если не больше. Может просто уйти, сказал Натан. Слинять отсюда, может в другой город перебраться? Ты что, не понимаешь? У нас ничего нет, чувак, ни единого мать его доллара. Голос старшего задрожал. Или ты знаешь кого-то, кто согласится принять нас с Генри на хвосте, или хочешь обратно домой к нашему старику? Младший отчаянно замотал головой. Нет. Я туда ни за что не вернусь, никогда. Слушай, я на с о б о их в это втравил, я все и исправлю. Жди здесь, а я. Натан вцепился в руку старшего брата. Нет, Тони, не бросай меня. Голос его сорвался, на глаза навернулись слезы. Пожалуйста, не ходи туда. Пожалуйста, Тони, пожалуйста, не ходи. Кончай ныть, сурово сказал Тони. Будешь вести себя как сосунок, брошу тебя навсегда. Ты этого хочешь? На лице младшего из мальчишек отразился ужас. Нет, сказал он, утирая глаза рукавом. Прости, все будет кульно, обещаю. Я знаю, все будет кульно. Ты же у нас кулю, к у л о Мордалис. Он в з ъ е р о ш и л младшему брату волосы, и лицо Натана озарилось улыбкой. Просто подожди здесь, сказал старший. Не убьет же он меня за то, что я разок облажался. Через минуту вернусь, и все будет хорошо. Он поднял сжатый кулак. Ну давай. Натан ткнул костяшками в кулак брата. Спакуха кулио. Старший из мальчишек двинулся наверх. Питер вслушивался в шорох дождя, в стук капель по дождевой трубе, а Натан расхаживал по лестничной клетке в зад вперед. Казалось, тишина тянется бесконечно. Вдруг сверху раздался крик, разнесшийся по подъезду гулким эхом. Натан кинулся к лестнице. Не надо тебе туда. сказал Питер, выступая из мрака. Мальчишка отпрянул назад. Ты кто, друг? Натан сощурился, приглядываясь к Питеру, и тут сверху раздался новый крик, а за ним несколько злых голосов. Забыв о Питере, мальчишка рванулся наверх, но не успел одолеть и одного пролета, как крик раздался вновь снаружи, со двора. долгий леденящий кровь в и з г завершившийся т о ш н о т в о р н ы м глухим ударом. Натан Замер. Питер поморщился. Он понимал, что это значит. И Натан, судя по выражению лица, понял это не хуже Питера. Тони! Одним махом перепрыгнув лестничный пролет, мальчишка выскочил наружу. Питер не торопясь последовал за ним. Старший из братьев Навзнич распростерся на тротуаре, неловко подвернув под себя ногу. Веки, расширившихся от ужаса глаз моргнули, губы зашевелились, но он не сказал ни слова. Голова мальчика б е с силно ь склонилась на бок, и Питер увидел вмятину на его затылке и слипшиеся от крови волосы. Тони! Отчаянно вскрикнул Натан, бросившись к брату. Питер поднял глаза и окинул взглядом фасад. На балконе шестого этажа, глядя вниз, стоял мужчина в компании четверых подростков. Мужчина что-то сказал, указав на Натана, и подростки бросились к лестнице. Нам надо уходить, сказал Питер. но мальчик будто не слышал его Тони Тони чувак ох блин нет Тони несколько человек в ы с у н у л и с ь из балконных дверей взглянули на мужчину на балконе шестого этажа и поспешили скрыться с лестницы донесся дробный стук шагов пара секунд и они будут здесь Питер тронул мальчишку за плечо эй Они бегут сюда. Пора уходить. Натан поднял взгляд на Питера, губы его тряслись. Они убили его! Из его горла вырвался всхлип. Брата убили! А теперь бегут за тобой. Сваливать пора. Натанов взглянул наверх, увидел мужчину на балконе, услышал крики подростков на лестнице и ужас в его взгляде. прямо на глазах Питера сменился ненавистью, сунув руку в карман куртки брата, мальчишка выхватил нож, с громким щелчком раскрыл его и поднялся на ноги. Хочешь убить их? спросил Питер. Мальчишка не ответил. В этом не было надобности. Его взгляд говорил яснее всяких слов. Питер ухмыльнулся во весь рот. Хорошо, давай убьем. Скользнув под козырек подъезда, Питер спрятался за распахнутой дверью, выхватил из за пазухи длинный нож и прижался спиной к стене. Все четверо выбежали во двор, увидели Натана и остановились. При виде крохотного ножа в его дрожащей руке подростки переглянулись и рассыхотались один за другим. Один из них... Невысокий крепыш с длинными баками шагнул вперед. Ты уже мертв, ф л о ш а р а Просто по глупости еще не понял этого. Вынув из-под куртки пистолет, он направил его на Натана и качнул стволом. Типа крутой. н у чего ждешь? Давай, покажи свою кру. За спинами подростков мелькнула тень, сверкнула сталь. И пистолет невысокого Крепыша вместе с отрубленной кистью откатился в траву. Подростки замерли, в ы т р я щ и в глаза, а уж глаза Крепыша при виде крови, хлещущей из обрубка запястья едва не вылезли вон из глазниц, отставив к у л ь т ю как можно дальше, точно испугавшись, что она вот-вот укусит его. р а н е н ы й тихонько завизжал. Рука мальчишки. стоявшего рядом с ним скользнуло за пазуху, но Питер не дал ему времени вынуть о р у ж и е Он знал, если дело дошло до стрельбы, всем играм конец. Тут уж не мешкой, держись на шаг впереди. В мгновение ока Питер вонзил нож в шею мальчишки и рывком высвободил клинок. Захлебнувшись кровью, мальчишка упал на колени и зажал рану ладонями. Глаза Питера засияли, и он захохотал, как обезумевший демон, услышав этот хохот. Двое уцелевших подростков бросились прочь, не разбирая дороги. Уходим, крикнул Питер, стараясь перекрыть в и з г крепыша с отрубленной кистью. Правда, надо бежать, но Натан замер, глядя на него так, будто не знал, что и думать. Благодарить или испугаться? Над головой загремели выстрелы, у самых ног Питера взметнулись вверх фонтанчики пыли. Стрелял мужчина с балкона на шестом этаже. Это заставило Натана шевелиться. Оба нырнули под козырек над дверью в подъезд, заметив в траве пистолет, оброненный крепышом с баками. Натан подхватил оружие. Со стороны дома напротив. Оттуда, куда умчались двое уцелевших, послышались крики. К подъезду бежали еще несколько мальчишек. Я знаю, где можно с к р ы т ь с я сказал Питер, срываясь с места. Натан последовал за ним.